После того, как он исполнил ее просьбу, она вздохнула и объявила, что так ей лучше. Затем она снова принялась рисовать ему чудесную картину процесса. Пускай он только представит себе, как адвокат графини, Будет на потеху всему Парижу распространяться она -на. Тут все выйдет наружу. И приключения в театре Варьете, и отель ее, и вся ее жизнь. Слуга покорная. Она вовсе не желает подобной рекламы. Другая какая-нибудь скверная женщина, быть может, нарочно стала бы подбивать его, чтобы выехать на его спине и составить себе громкое имя, но она прежде всего желает его счастья. Говоря это, она привлекла его к себе и обвела его шею рукою, так что голова его приходила рядом с ее головой на подушке. «Слушай, мой котеночек», — шепнула она ему вкратчивым голосом, — «ты должен примириться со своей женой». Он возмутился этим предложением примириться ни за что на свете, Сердце его рвалось на части. Он не в силах был снести такой позор. А она, между тем, продолжала нежно настаивать. Ты должен примириться с женой. Неужели ты захочешь, чтобы все говорили, что это я отвратила тебя от твоих семейных обязанностей? Обо мне после этого... Пошла бы слишком кудая слава. Что тогда обо мне станут думать добрые люди? Только поклянись мне, что ты всегда меня будешь любить, потому что с минуты, как ты сойдешься с другими, слезы душили ее. Он перебил ее поцелуями, И повторил, ты с ума сошла. Это дело невозможно. Полно, — настаивала она. Это необходимо. Я постараюсь быть благоразумной. Как-никак, а она все-таки тебе жена. Это не то, что если бы обманывал меня с первой встречной... И она продолжала в том же тоне, подавая ему самые благие советы. Она упомянула даже о религии. Ему казалось, что он слушает одну из проповедей Вено, которыми старик старался исторгнуть его из объятий греха. Вся разница была в том, что она не предлагала ему порвать отношения с ней. Она проповедовала просто мировую жизнь, безобидную для всех заинтересованных сторон, нечто вроде блаженного сна среди неизбежной житейской грязи. Таким образом... Ничего в их существовании не изменится. Он по-прежнему останется ее любимым котеночком. Только он будет приезжать к ней пореже и будет отдавать графине то время, которое он не проводит с ней. Она совсем выбилась из сил после этой длинной речи и закончила чуть слышным голосом. «По крайней мере, я буду знать, что делала на своем веку доброе дело, а ты меня за него еще больше полюбишь». В комнате настало молчание. Она лежала с закрытыми глазами, и стала еще бледней. Теперь он ее слушал под тем предлогом, что не хочет утомлять ее. Несколько минут спустя она снова раскрыла глаза и проговорила. К тому же и деньги. Откуда ты достанешь денег, если рассоришься с женой? Ля Бордетт приходил вчера по делу о Векселе. «Я, как есть, во всем терплю недостаток. Мне просто надеть нечего». Сказав это, она опять закрыла глаза и лежала, словно мертвая, по лицу Мюфа Пробежала тень какой-то мучительной мысли. Под влиянием ошеломившего его удара он со вчерашнего дня совсем было забыл про денежные затруднения, из которых не знал, как выпутаться. Невзирая на данные ему положительные обещания, вексель в сто тысяч франков — который был уже однажды переписан, незадолго перед этим, был пущен в обращение. Лебордет прикидывался, что он и сам в отчаянии от такой проделки сваливал свою вину на Франсиза, говоря, что в другой раз ни за что не свяжется с необразованным человеком. Но так или иначе, надо было заплатить, граф ни за что не согласился бы довести дело до протестования Векселя, на котором была его подпись. Кроме того, не говоря уже о новых требованиях Нана, «на», дома у него тоже шло страшное мотовство, По возвращении из фондет у графини вдруг проявилась такая страсть к роскоши, такая жажда светских удовольствий, что состояние их мало-помалу поглощалось ее сумасбродными тратами. В Париже уже начинали поговаривать о разорительных ее причудах, Домашний штат ее был увеличен до пятисот тысяч франков. Ушло на переделку старинного отеля улицы Миромениль. Туалеты ее поражали эксцентричной роскошью. Значительные суммы денег исчезли неизвестно куда. Не то они утекли у нее между рук. Не то были подарены ею. Два раза милфа позволял себе замечания, Желая добиться от нее отчета, куда она их дела. Но она посмотрела на него с такой странной улыбкой, Что он оставил всякие расспросы и опасения получить... Уж слишком ясный ответ. Соглашаясь принять затем Дегене из рук Нана, он главным образом руководился тем соображением, что можно будет при этом уменьшить до двухсот тысяч франков приданное Эстели, а на остальную сумму заключить какую-нибудь сделку с молодым человеком, который и так будет рад этой неожиданной блестящей партии.